Видал. А вот это. Князь подхватил со стола резной деревянный кубок, стряхнул на пол несколько капель со дна, протянул Стократу. Скажи, это правда, что о тебе болтают? Стократ взял в руки кубок. Розовая сосна, если правильно ее обработать, становится прозрачной. Тина, помнится, рассказывала об этом долго и подробно, и Стократ цокал языком, гладя пальцами ее деревянные сережки и пылающие мочки ушей. «Что обо мне болтают?» — повторил он, вертя в руках княжеский кубок. «Что ты один можешь десяток положить, вооруженных один!» «Красивая работа!» — стыкрат вернул кубок. «И ты веришь сухом? Князь в раздражении хлопнул кубком о стол. «А кто тебя знает? Мы тут на краю света почти, с лесовиками бок о бок, и не захочешь, а начнешь верить всякому?» А что, ладится у вас с лесовиками? Стократ боялся, что в голосе его слишком явно прозвучало любопытство. Он был почти уверен, что разговор с князем так или иначе коснется лесовиков, и смутные разговоры насчет положить десяток будут иметь продолжение. Ладится, сквозь зубы бросил князь. Твари они спокойные, ни с кем, кроме нас, не водятся, а мы у них лес берем по бросовой цене. Я о другом. «Перевал здешний, знаешь?» «По дороге сюда ночевал там». «Ага, место нехорошее. Ничего такого не заметил». «Ага», — сквозь зубы повторил князь. «Разбойничье место. Торговцы вон петицию принесли». Он щелкнул пальцем по желтому свитку на столе. «Грамотный?» Не отвечая, Стократ развернул свиток, написано было среднезападным говорком, как слышится, так и пишется, в три строки всего. «У князя торговая макуха, просит покровительства от разбойников душегубов, три каравана уже порешили, все боятся, в месяц белой зари торговля встанет». И столбик подписей. «В месяц белой зари» Стократ потрогал жесткий краешек свитка. «Это когда ж было?» Князь раздраженно вынул свиток у него из рук и бросил на стол. «Полгода назад», — сказала Тревиста, — «я тогда со стражей на перевал съездил». Никого не видел, но грабить перестали. Он обошел вокруг стола, встал напротив стократа, уперся о столешницу костяшками пальцев. На прошлой неделе опять убили троих, не наших, из долины, ехали к нам по торговому делу. Глотки им перерезали, кошельки забрали, «Ладно, грабь, горло резать-то зачем?» «Чтобы потом не узнали», — сказал Стократ. «Значит, из местных». Князь помолчал. На хмуром лице был написан полный отчет о его чувствах. Он долго не хотел верить, что разбойники на перевале принадлежат к числу его подданных, и что его князья ответственность за злодейство таким образом удваивается. Они были вооружены, те, кого убили». Помог ему стакрат. «Да, торговец из долины ехал с деньгами. С ним два охранника в броне с мечами. И их порезали, как цыплят». «Как ты узнал?» «А неважно, князь уселся в высокое кресло. Я, может, не строна трона золотого правлю и армии не вожу, но в макухе я князь и свое дело знаю», — узнал вот. «Еще было на тебя, подумал». «На меня?» «Но тех разбойников было трое, а о тебе говорят, что ты всегда один, да еще кое-какие приметы, так что с тебя я подозрение снял». Стакрат удивился и из милосердия показал свое удивление князю. Тот сразу успокоился, завоснился, раскинулся в кресле. «А ты, — думал, — я не слепой и не глухой, на своей земле я все знаю» а в макухе об этом молчат, даже в поверне. «Потому дело тайное», — отревисто сказал князь. «Нехорошее дело. Если разбойники вернулись, народ забеспокоится по эту и ту сторону гор. Торговля встанет, а это вред большой». Стократ молчал. «И беда большая». Князь повысил голос. «Людей вот так резать, как мясо. Убийцы без наказания». А кого мне туда посылать? Стражу? Так ведь спрячутся они от стражи. Самому ехать, а? Он снова замер и решился на этот раз посмотреть собеседнику в глаза. «Ладно, могу сходить», — медленно сказал Стократ. «Только они ко мне целоваться не выскочат, я не купец. Где мне их искать?» «Искать», — князь потер широкие ладони. Звякнули друг от друга кольца. «Ну...»